Глава 13. Полноценный осмотр огромного з в е з д о л е т а д е л о не из л е г к и х Одних только жилых отсеков на корабле больше сотни. Прибавить к ним технические отсеки, пультовые, технические помещения, вентиляцию, кабели, проводы, шахты, и получалась огромная по площади территория. Полуторакилометровый Асирис Обе группы прочесали за три часа, но ни следа, ни даже намека на постороннее присутствие так и не обнаружили. Чтобы проверить друг друга, поменялись направлениями и прочесали корабль еще раз. Пусто. Ни припасов, ни следов жизнедеятельности. Ничего». Даже проверили логи системы утилизации биологических отходов. Судя по ним, гальюном на Осирисе никто и никогда не пользовался. Работа давалась тяжело. Не везде на корабле была гравитация, создаваемая вращением бытовых отсеков вокруг оси корабля. В большинстве технических помещений гравитации не было, и людям зачастую приходилось передвигаться при помощи магнитных ботинок. А там, где габариты отсеков не позволяли стоять в полный рост, приходилось отключать и их, и протискиваться, полагаясь только на руки. На частичный осмотр звездолета ушло больше пяти часов. Эта работа вымотала экипаж... Но каждый из поисковиков устал не столько от ходьбы, сколько от нервного напряжения. Все как один чувствовали необоснованную тревогу и страх. Никто не признавался в этом вслух, но в определенный момент все без исключения члены экипажа ощущали на себе чей-то взгляд. Людям казалось, что за ними ведется постоянное наблюдение». Это ощущение чьего-то незримого присутствия изнуряло больше, чем физические нагрузки. Тем не менее, все молчали. И молчали не потому, что не доверяли собственным ощущениям. Нет. Ощущения были как раз самые, что ни на есть, натуральные. Они боялись поднимать на поверхность правду о себе. У каждого из девяти членов экипажа рудовоза «Марк-10» было терзающее его душу прошлое. Да и если задуматься, у кого его нет прошлого. Жизнь есть жизнь. Ни в космосе, ни на Земле безгрешных нет. И разница между всеми этими грешниками только в том, как быстро их грехи стираются из памяти, вымарываются бесконечными оправданиями или замещаются другими, более тяжкими. Способность прощать самим себе то, что другим не простилось бы никогда, порой единственный способ не загнать себя в ловушку самобичевания. До сегодняшнего дня каждый из этих девятерых несчастных думал, что властен над своим прошлым. Каждый был уверен, что знает цену своим грехам, что ошибки эти им уже прощены. Они ошибались. Все молчали. Никто не рисковал открыть правду. Правду о том, что сегодняшний день с ы з н о в о открыл им глаза на их прошлое. Каждый боялся предстать перед товарищами в нелицеприятном свете. Каждый боялся вспомнить, вспомнить и пережить в с ё заново. Время близилось к ночи. День выдался тяжелым и богатым на события. Люди стали раздражительными и валились с ног. В суматохе разыскных мероприятий поисковики как-то подзабыли, что все это время там, в секционном отсеке 01, трудилась Валерия Мирская, изучая страшную находку. Уже возвращаясь в кают-компанию, Сопкин получил на свой коммуникатор Сообщение от Корнеева. «Капитан, с Валерией происходит что-то странное. Вы когда будете?» «Уже возвращаемся», — написал Сопкин и мысленно выругался. «Ну что там еще могло произойти? Сейчас он уже ничему не удивился бы. На их долю уже выпало такое количество невзгод, что даже оживший мертвец не сгустил бы краски сильнее». Группа Сопкина вернулась в кают-компанию первой. Их встретили взволнованные Медведев и Корнеев. «Ну, что тут у вас?» — устало спросил капитан, заглядывая мужчинам за спины. Медведев развернулся боком и коротко кивнул на сидящую в дальнем углу Мирскую. Корнеев наклонился к Сопкину и прошептал на ухо. Мы туда не входили, Кэп, слишком уж мерзко все там выглядит. Валерия работала одна, первые минут пятнадцать все было в порядке, она даже шутить пыталась, а потом резко замолчала. Я заподозрил неладное, хотел войти, узнать, что к чему, но она выгнала меня, заперлась в секционной и проработала там часа три к ряду. а когда вышла, уже была вот такая. Инженер тоже кивнул в сторону медика. Сопкин вошел в кают-компанию первым и замер у входа. Девушка сидела на полу, обхватив колени руками, и раскачивалась взад и вперед. Ее затуманенный взгляд замер в одной точке, лицо выглядело апатично, словно она внезапно выведала все законы мироздания и теперь не понимала, как жить дальше, ради чего. Капитан не решался приближаться. Мирская, казалось, не видела перед собой ничего и никого, отрешившись от всего мира. Сопкин в нерешительности повернул голову к Корнееву к и шепотом спросил. «И давно она так сидит?» «Да часа два уже». Так же шепотом ответил инженер. «Вы пытались с ней поговорить?» «Ну, конечно», — оскорбился Корнеев и с тревогой посмотрел на девушку. «Мы и растормошить ее пытались, и разговаривали, и по щекам били. А молчит, лишь руками отмахивается. Один раз сказала слово «потом», и вновь в ступор впала. «Ничего не говорит, ничего не делает, просто сидит вот тут». И раскачивается, промочет что-то, но что не разобрать. «Капитан», — вмешался Медведев, — «мы на всякий случай тот отсек заперли и ручку швабры подперли. Ну, мало ли что». «Она в шоке, судя по всему», — сказал Сопкин, вновь кинув на девушку обеспокоенный взгляд. «Успокоительное давали?» «Да где же мы его найдем-то, э это... т у Успокоительное, — пожал плечами Корнеев. Мужчина был явно растерян и напуган. — Все лекарства ну, там, в шлюзовом отсеке летают. Она сама их упаковывала. — Да я и не знаю, что давать. Капитан почесал затылок, прикидывая свои дальнейшие действия. Подошла вторая группа. И Балычев сходу доложил своим громогласным голосом. — Не нашли мы ни хрена. — У вас тоже пусто? ч е о в п р о х о д е т стоим?» На него шикнули, мол, гляди, человеку плохо. Балычев выругался. «И что теперь? Всем плохо. Я сегодня в такие дырки забирался. Что ж нам теперь в коридоре ночевать?» «Так», — сурово сказал Сопкин. «Все на сегодня свободны. Раз мы никого не нашли, значит, на корабле находиться безопасно. Можете разойтись по своим каютам. Сегодня без ужина». «Завтра приступим к разбору завалов в шлюзовом отсеке и подведем промежуточные итоги наших мытарств». «Э, «С Ципой что случилось?» Пропустив мимо ушей, приказ капитана спросил Балычев. Он явно уловил напряжение на лицах мужчин, да и странный транс-медик а его тоже заинтересовал. «Пока не знаем, Андрей. Уйди уже, ради бога!» Закатил глаза Сопкин. «Медведев». Давай организуй туда тишину. Закройте нас в отсеке, я постараюсь поговорить с Валерией. Да, и еще воды принесите. Герметичная дверь кают-компании отсекла все посторонние шумы. Сопкин остался с Валерией Мирской наедине. Девушка по-прежнему сидела в дальнем конце отсека, сжавшись в комок. И смотрела. в одну точку. Сопкин с минуту наблюдал за ней. Что же произошло с бедняжкой? Выглядела она так, словно рассудок навсегда покинул ее. л я з г н у л затворный механизм. В отсек просунулась голова Аллы м а р Она принесла стакан воды. Сопкин поблагодарил пилота, взял воду и вновь запер за собой дверь. Эм... Валерия... Тихонько позвал он, медленно подходя к девушке. Та, наконец, оторвала взгляд от пустоты и посмотрела на Сопкина снизу вверх. Сейчас она напоминала насмерть перепуганную девочку, не намека на сильную волевую женщину-медика, какой знал ее капитан. Э, — в ы п е т ь полегчает. Он встал перед девушкой на колени и протянул ей стакан. т н я доверчиво посмотрела на воду, затем расцепила руки и попыталась ее взять. Руки медика тряслись. Она поднесла стакан к губам, разлив половину, но не смогла сделать и глотка. Лишь зубы заклацали по пластику. Она боится, понял Сопкин. Этот ступор вызван страхом, нет, не страхом даже, ужасом. Понимая, что не может совладать с эмоциями и унять дрожь в руках, Мирская пришла в ярость. Она отшвырнула от себя стакан и вперилась в Сопкина таким ненавидящим взглядом, что капитану пришлось даже отстраниться от нее. — Успокойтесь, Валерия. — Что произошло? Ярость, похоже, поглотила все сознание девушки. — Это все ты! — прорычала она. т нас притащил на этот проклятый корабль! Вы все позарились на деньги, и теперь...» В отчаянии она бросилась на Сопкина, стараясь дотянуться до его глаз, но капитан был к этому готов. Он постарался расслабить ладонь, поскольку понимал, мужская пощечина хрупкую девушку может и в нокаут отправить. Попал он здорово, х л е с т к а Голова Мирской мотнулась, вслед за ней дернулись волосы, убранные в хвост. Такого она явно не ожидала. «Товарищ медик, потрудитесь взять себя в руки!» — грозно сказал капитан, поднимаясь с колен. «Вы все еще в моем подчинении, и устав обязывает вас выполнять все мои приказы!» Мирская смотрела на Сопкина так, словно впервые его увидела. Такой в з б у ч к е она явно не ожидала. Несмотря на то, что капитан бил даже не в полсилы, из глаз все равно посыпались искры, щекогорела. Как ни странно, но это подействовало. Девушка огляделась, то ли ища защиту в лице других членов экипажа, то ли для того, чтобы убедиться, что ее истерику никто больше не видел. Затем она вновь перевела взгляд на Сопкина и разревелась. «Будет, будет!» — начал он ее успокаивать. «Это стресс, Валерия. Ну, вам ли не знать? Ну, простите, но по-другому человека из такого ступора вывести не получится». Капитан уселся рядом, обнял дрожащую всем телом мирскую, и та, видимо, понимая, что он желает ей только добра, уткнулась в его плечо. Слезы градом катились из ее глаз. Впервые за всю свою жизнь Валерия разразилась настоящей истерикой. Она не могла ни слова вымолвить. Нарастающая дрожь и невозможность сделать нормальный вдох заставляли ее заикаться. «Я не понимаю!» — выла девушка, сотрясаясь в очередном приступе рыданий. «Ничего не понимаю!» «Так не может быть!» «Спокойно, спокойно, Валерия!» Сопкин прижимал ее к своей груди и гладил горячей ладонью по затылку. «Тише, тише! Плачьте, плачьте! Вам станет легче!» «Тише, спокойней! Вдох, выдох, вдох, выдох!» «Дышите, Валерия, дышите!» Девушка оставила свои попытки заговорить, понимая, что сама себя распаляет, и, наконец, разрыдалась по-настоящему. Женскому организму действительно легче выпустить пар именно таким образом, в отличие от мужчин, замыкающихся в себе при любой стрессовой ситуации. Женщина может позволить себе это проявление слабости – Природа наделила женский организм этим свойством и научила женщин пользоваться слезами и как оружием, и как лекарством от душевных болезней. Сопкин это понимал, а потому не торопил ее. Пусть в ы п л а ч е т все, что накопилось. Быть может, ничего там и не произошло. Просто вся эта ситуация, близость смерти, эвакуация на чужой корабль. Открытый космос за переборками. А тут еще и этот труп довела девушку до нервного срыва. Конечно же, она не выдержала. И она не последняя, кто вот так выражает свои эмоции. Наверняка и Алла Мар сломается, и Балычев, и геолог Васильев. Подумав о геологе, Сопкин улыбнулся. Если бы ему довелось делать ставки на то, кто сломается первым, он поставил бы на геолога. Надо же, ошибся. Впервые в жизни. Тем временем Мирская уже приходила в себя. Рыдания прекратились, и она, словно опомнившись, резко отстранилась от капитана. «Какая же я дура!» — воскликнула она, утирая рукой слезы. «Надо было доложить по форме, а я...» реву как баба вы есть баба позволил себе пошутить сопкин ну полно пришли в себя мирская с готовностью кивнула ну тогда докладывайте что там случилось ох капитан думаю лучше показать с о п к и н засомневался «Учитывая ваше состояние, неужели вы хотите еще раз туда вернуться?» «Иначе вы просто не поверите мне. Плюс я сама сейчас себе не верю и хочу убедиться в том, что не сошла с ума. Нам нужен еще кто-нибудь». Она резко встала на ноги и добавила «кто-нибудь с крепкими нервами». Сопкин недоверчиво посмотрел на девушку, слишком уж быстро она перешла от ступора к истерике, а от истерики к решительным действиям. С другой стороны, нужно было пользоваться тем, что она пришла в норму. Сопкин зажал кнопку селектора на вороте скафандра и вышел в эфир на общей волне. Владимир Иванович, вы на связи? Да, капитан, что нужно? Вы сейчас где? «Я в медицинском отсеке осматриваю капсулы. Могу, кстати, поделиться первыми выводами». «Отлично», — сказал Сопкин. «Вы нужны мне в лаборатории. Там все и расскажете». «Иду». «Ну что?» — вернулся Сопкин к Валерии. «Давайте посмотрим, что вам удалось накопать». Выйдя из кают-компании, они наткнулись на встревоженного Корнеева. Инженер не ушел к себе и терпеливо дожидался, когда выйдет капитан. Увидев заплаканное лицо своей девушки, он бросился к ней с вопросами. «Как же ты меня напугала?» «С нашим медиком все в порядке», — ответил за Валерию капитан, глядя, как обнялись молодые люди. «Мы возвращаемся в отсек. н о д и н Вы с нами?» Корнеев отстранился и удивленно посмотрел в глаза Мирской, пытаясь понять, шутит капитан или нет. Этот отсек чуть было не свел его девушку с ума, а теперь они туда возвращаются? — Так нужно, — прошептала Валерия и быстро поцеловала Дениса в щеку. Тот перевел взгляд на капитана, но Сопкин деликатно отвернулся. — Да он уже знает давно, глупый. Просто не нужно это остальным показывать. Корнеев, п о н и м а ю щ е кивнул, и они втроем направились в лабораторию. Там их уже встречал Ильин. «Капитан!» — начал он. «Эти капсулы, они...» «Давайте попозже, Владимир Иванович!» — остановил его Сопкин. «У меня от новой информации уже голова кругом. Если в этих капсулах не появились какие-нибудь космические тараканы размером с собаку, то это подождет. Сперва разберемся с этим... группам «Да, капитан, — согласился Ильин, — мои выводы так и так преждевременные. Нужно еще многое проверить, поэтому доложу позже. Что у вас?» Валерия обратился капитан к медику. «Вы уверены, что готовы вернуться туда?» «А у нас есть выбор», — тяжело вздохнула девушка. Она все еще была бледна, но выглядела куда лучше, чем часом ранее». ручка отсека 0-1 действительно была подперта паровой шваброй. Девушка сама убрала ее и открыла отсек. Перед ними вновь открылась страшная картина. Сделав два глубоких вдоха, Мирская вошла первой. За ней прошли все остальные. «Только не говорите, что...» «Узнали этого человека», — сказал Сопкин, теряясь в догадках, что еще могло так шокировать девушку. «Я думаю», — предположил физик, «перед нами тот, кто вылупился в одном из пяти инкубаторов в медицинском отсеке. И нашу бедную Валерию шокировало то, что она узнала, исследуя тело. Это ведь не человек? Я прав?» Девушка посмотрела на Ильина, Ее нижняя губа дрогнула, и она поспешила ее поджать. «Владимир Иванович прав. Это не человек». «Ну, дела», — коротко сказал Сопкин. «Доказательства». Мирская подошла ближе к секционному столу, взяла пинцет и начала докладывать. Несмотря на антропоморфное строение, на первый взгляд это существо действительно напоминает человека. Но у него есть ряд критических, на мой взгляд, отличий. Первое – это строение его скелета. У существа совершенно иначе развита грудная клетка. Грудина гораздо мощнее 14 пар ребер, среди которых – Более половины ложные, то есть не сращены с грудиной. Печень и селезенка дистопированы и выглядят иначе как на органном уровне, так и на микроскопическом. Далее. Сердце. Оно у существа гораздо мощнее и располагалось строго за грудиной. Отсюда иное строение и топика сосудов. Я нашла глаза. Тут Валерия покраснела и сглотнула. Видимо, подступила тошнота. Медик отвернулась от трупа и зажмурилась. Никто ее не торопил. Все понимали, что она и без того проделала колоссальную работу. Отдышавшись, Мирская продолжила. «Глаза у этого существа имеют две пары век. Одни такие же, как у нас». Даже ресницы есть, а вторые — внутренние. Они прозрачные и располагаются вертикально, смыкаются от периферии к носу. Больше похоже на то, что это своеобразные очки или светофильтр. Сопкин и компания слушали, смотрели на препараты и не могли поверить своим ушам. Если это не человек, то... «Кто он? Как в земных капсулах-инкубаторах могло вырасти такое? Получается, и в других капсулах лежат эмбрионы подобных существ?» «Дальше больше», — продолжила Мирская. «Кровь у этого существа синяя. Я изучила ее под микроскопом и поняла, что это из-за другого вещества, переносящего кислород». Вместо гемоглобина у него гемоцианин. Вместо железа с кислородом соединяется медь, уточнил Ильин. Да, подтвердил а Валерия, как у некоторых моллюсков на Земле. Но в отношении млекопитающих наша эволюция пошла по пути использования железа в качестве переносчика кислорода. Предположительно, это существо... «С другой планеты». «Да быть такого не может!» Воскликнул Сопкин. Он начал терять самообладание. Его н а ч и н а л о потряхивать, Кружилась голова, На лбу выступил холодный, липкий пот. Он почувствовал, что если не выйдет Из секционной и не присядет, То может упасть в обморок. Как же он теперь понимал состояние Валерии? Бедная девочка! Она узнала все это первой. И более того, для нее эти открытия представляли куда больший шок. Она ведь врач. Она привыкла иметь дело только с людьми, с нормальными человеческими существами. А тут... А тут это... Что, блядь, это вообще такое? Ильин, чувствуя, что капитану плохо, поддержал того за локоть, но Мирская, увлекшись докладом, похоже, не заметила состояние ясопкина и решила его добить. Она подошла к ноге трупа и отогнула пинцетом мизинец. Еще у него перепонки на ногах и руках, а кожа, она взяла второй пинцет и соединила развернутые лоскуты кожи на тыльной поверхности стопы. Кожа у него покрыта не эпидермисом, как у людей, а мелкими чешуйками. Сопкин побледнел. Ильин, удерживающий его в вертикальном положении, выглядел не лучше. Корнеев вдруг зажал рот рукой и выбежал из секционной. Судя по звукам, его хорошенько вырвало. Сопкин чувствовал, что вот-вот побежит следом за инженером. «Ах да, чуть не забыла», — сказала Валерия, подходя к шее трупа. «Вот тут». Она ткнула куда-то в заднюю поверхность шеи пинцетом. «У него жабры. Эта тварь может дышать под водой». Сопкин все-таки не выдержал и побежал следом за Корнеевым. Ильин остался стоять у ног трупа. Ему тоже было дурно, но он держался. «Валерия!» — прошептал он. «Это же другой вид!» «Это... это...» «Инопланетянин», — девушка услышала, как звучит это слово, и почему-то рассмеялась. Наверное, это был нервный смех на грани помутнения рассудка. Она смеялась все громче и громче, пока не расхохоталась в полный голос, а из глаз не потекли градом слезы. «Все на сегодня», — сказал Ильин, приобняв девушку, которая, очевидно, вновь сорвалась в истерику, и вывел ее из секционного зала. На полу лабораторного отсека полусидели, полулежали Сопкин и Корнеев, оба потные, бледные и изможденные. Ильин усадил Мирскую рядом с Корнеевым. с л ё з ы продолжали катиться и з ее глаз, но смеяться она уже перестала. она вновь была готова провалиться в апатию но физик все испортил думаю сказал он нам следует изучить оставшиеся четыре эмбриона в инкубаторах нам жить тут 15 лет и я предпочел бы провести это время в компании землян